Больше я ничего вспомнить не мог. Двух монахинь, с которыми я завтракал, и этого Джеймса Касла, с которым я учился в Элктон-Хилле. Самое смешное, говоря по правде, это то, что я почти не знал этого Джеймса Касла. Он был очень тихий парнишка. Мы учились в одном классе, но он сидел в другом конце и даже редко выходил к доске отвечать. В школе всегда есть ребята, которые редко выходят отвечать к доске. Да и разговаривали мы с ним, по-моему, всего один раз, когда он попросил у меня этот свитер. Я чуть не умер от удивления, когда он меня попросил. До того это было неожиданно. Помню, я чистил зубы в умывалке, а он подошел, сказал, что его кузен повезет его кататься. Я даже не думал, что он знает, что у меня есть теплый свитер. Я про него вообще знал только одно, что в классном журнале... Он стоял как раз передо мной. Кайбл-Р, Кайбл-У, Касл, Колфилд. До сих пор помню. А если уж говорить правду, так я чуть не отказался дать ему свитер, просто потому что почти не знал его. — Что? — спросила Фиби. И до этого она что-то говорила, но я не слышал. — Не можешь ничего назвать. — Ничего. — Нет, могу. — Могу. — Ну, назови. Я люблю Али, говорю, и мне нравится вот так сидеть тут, с тобой разговаривать и вспоминать всякие штуки. Али умер. Ты всегда повторяешь одно и то же. Раз человек уже умер и попал на небо, значит, нельзя его любить по-настоящему? Знаю, что он умер. Что ж, по-твоему, я не знаю, что ли? И все равно я могу его любить. От того, что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, «Особенно, если он был лучше всех живых, понимаешь?» Тут Фиби ничего не сказала. Когда ей сказать нечего, она всегда молчит. «Да и сейчас мне нравится тут», — сказал я. «Понимаешь? Сейчас тут. Сидеть с тобой. Болтать про всякое. Но нет, это совсем не то. Как не то?» «Конечно, то. Почему не то, черт побери?» «Вечно люди про все думают, что это не то» надоело мне это до черта перестань чертыхаться ладно назови еще что-нибудь назови кем бы тебе хотелось стать ну ученым или адвокатом или еще кем-нибудь какой из меня ученый я к наукам не способен ну адвокатом как папа Адвокатом, наверное неплохо но мне все равно не нравится говорю понимаешь неплохо если они спасают жизнь невинным людям, и вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги, играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить этаким франтом. И вообще, даже если ты все время спасал бы людям жизнь, откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь? Ради того, чтобы на самом деле спасти жизнь человеку? Или ради того, чтобы стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый процесс? Словом, как в кино в дрянных фильмах. Как узнать, делаешь ты все это на показ или по-настоящему? Липо все это или не липо? Ни не узнать.